Глава 4 Выстуженная полость металлического ангара, загромождённая поваленными стеллажами, была ярко освещена. Жирная химическая вонь медленно перекатывала маслянистые волны под потолочными лампами. На полу, усеянном осколками бутылок и раздавленными канистрами, ядовито поблёскивали многочисленные лужи, не замерзающие, несмотря на ползущий через открытые двери мороз. Артур-казачок натянул камуфляжную куртку, поспешно застегнул молнию, зябко передёрнул плечами. Затем опустил взгляд на свою чёрную куртку дружинника с шевроном РВ, валявшуюся на полу, и зачем-то поспешно задвинул её ногой под ближайший стеллаж. Стараясь не ступать в лужи, он прошёл к двери. Остановился, морщись и то и дело неловко поводя головой, словно конь, которого слепень ужалил в морду. Воняло в ангаре жутко, дорезя в глазах и головокружение, но Артур не выходил во двор до тех пор, пока не почувствовал, что его вот-вот вырвет. Выбравшись на дневной свет, он жадно глотнул морозного воздуха и надолго закашлялся. Этот мучительный спазм помешал ему осуществить задуманный манёвр — поскорее добраться до стоящего у ворот проволочного ограждения, окружавшего ангар длинного внедорожника. К Артуру подскочил невысокий, очень подвижной на вид мужчина в чёрной форме спецназовца, без каких-либо знаков отличий, если не считать ярко желтевшую на спине аббревиатуру «ФСБ» с видеокамерой в руках. Балаклава спецназовца была заткнута за пояс, на котором помещался пистолет в кобуре. От нагло обритой головы поднимался порог. «Шикарное кино получилось!» — возбуждённо всхлипнул Бритый, взмахнул камерой. «Блеск!» Артур поморщился. В нескольких шагах от него лежали прямо на истоптанном снегу трое меньших дружинников с завернутыми за спину и скованными наручниками руками. Лежали лицом вниз, а над ними возвышались вооруженные автоматами бойцы, экипированные так же, как и бритые. Чуть поодаль помещались еще двое спецназовцев, и один из них тоже был без балаклавы. Ему перебинтовывали окровавленную голову. А в отдалении. Под самым ограждением лежал, разбросав руки, четвёртый дружинник. Лежал навзничь, слепо уставившись в небо костенеющим лицом. И кровь, заполнявшая его открытый рот, успела уже замёрзнуть чёрным кляпом. «Не упаковались ещё, что ли?» — буркнул Артур, отведя запнувшийся взгляд от неподвижного тела под ограждением. «Чего ждёте?» В ответ бритоголовый, рассмеявшись, хлопнул его по плечу. «Шикарное, говорю, кино получилось. Крепкие твои ребятки, крепкие. Под стволами и то они спасовали. Ну и боя не получилось. Экшен, короче, вышел что надо. Да и сюжет не подкачал. На склад бытовой химии, принадлежащий законопослушным предпринимателям, врываются бравые ребята, крушат, что под руку попадётся. Увлекаются до такой степени, что даже и не думают удивляться». «Как это так? Никого здесь нет, кому бы голову свернуть можно было». «Ни порядок, ни полноценным погром получается». «Их ведь», — бритоголовый с камерой интимно подмигнул Артуру. Капрал послал, чтобы с владельцами склада, конкурентами своими по бизнесу, душевно потолковать. А толковать-то и не с кем. И тут, бац, появляются потенциальные собеседники. Только не те, кого твои ребятки ожидали увидеть». И начинается самое интересное. Хм. Бритоголовый хмыкнул и причмокнул языком, словно только что проглотил что-то очень вкусное. «Очень эффектно», — в очередной раз оценил он. «Как раз то, что надо, чтобы это дело локомотивом пустить. А следом уже основной состав деяния ломового пойдёт. И что-то мне подсказывает, что этот состав окажется, ну, очень длинным». Артур-казачок скосил глаза на балаклаву под ремнем слова хотлевого спецназовца. Он вдруг остро пожалел, что у него самого сейчас такой маски нет. «Да пакуйте их, наконец!» — выговорил он очень тихо и сквозь зубы. «А если подмога прилетит, маякнуть-то не успели?» На этот раз один из дружинников сумел расслышать голос Артура. Рывком поднял голову. Казачок поспешил отвернуться, сделав вид, будто что-то высматривает в вонючем ангаре. И тут же ствол автомата, ткнувшийся дружиннику в затылок, впечатал лицо парня в снег. Бритоголовый махнул рукой. «Пакуйте их!» Казачок, развернувшись безо всяких объяснений, двинулся за угол ангара. «Куда ты?» — окрикнул его бритоголовый. И, не получив ответа, крикнул ещё раз. «Ну куда пошёл, говорю?» «Отлить!» — рявкнул Артур. «Нельзя! Или помочь хочешь? Поддержать?» ну, «Ладно, ладно», — сразу сдался спецназовец. «Не выступай. Всё понимаю. Нервы». Артур явно собирался и это высказывание отбить каким-нибудь непарламентским выпадом. Но вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. Глядя на него, и Бритоголовый заметно посерьёзнел. «Пакуйте быстрее!» — крикнул он бойцам. Казачок сменил направление. «Дождались», — зло сказал он. «Вот сейчас тут самая жара и начнётся. Говорил я вам, торопиться надо». Нарастающее жужжание автомобильного двигателя теперь было слышно отчётливо. «Одна машина только», — определил Бритоголовый. «Нечего беспокоиться. Сейчас её...» Жуткий скрежещущий удар, долетевший издалека, прервал его речь. Почти сразу же простучали несколько выстрелов, а потом... Истошный крик зигзагом вспорол небо. И на короткое время стало очень тихо. Бойцы вталкивали в низкий автозак с надписью «ФСБ» на борту последнего дружинника. Тот, в отличие от своих товарищей, принялся сопротивляться, молча, но отчаянно, видимо, как и все присутствующие, почуяв возможность перелома ситуации. И тут из-за поворота скверно укатанной дороги по обе стороны, которые никли под тяжестью снега ели, показался человек. Человек этот бежал, очень быстро бежал. Не человечески быстро. Снежная пыль клубилась за его спиной, словно в фарваторе несущегося с немалой скоростью автомобиля. Это что такое? выпучив глаза, просипел бритоголовый. Вталкиваемый в автозак, дружинник резким разворотом выбился из рук окаменевших от такого зрелища бойцов. Страшно, да? торжествующе завопил он. «Конец вам, гады! Капрал здесь! Капрал!» Сам пожаловал», — пробормотал бритоголовый. «Это так не должно быть». Выронив камеру, он потянулся за пистолетом. Казачок, заметив это, движением будто инстинктивным, неосмысленным, выбил из его руки оружие. Но спецназовец, кажется, этого вовсе не заметил. Потому что... Когда до открытых ворот двора ангара оставалось около 10 метров, капрал вдруг взметнулся в воздух. В чудовищном полупрыжке полуполете большое тело его перемахнуло через ограждение и с гулким стуком приземлилось во дворе. Костю Гривенникова, руководок костета, мотала в бешено несущемся автомобиле так, что он, вопреки давней привычке, вынужден был пристегнуться. И всё равно на очередном повороте его швырнуло дверцу с такой силой, что он выронил телефон, по которому безостановочно пытался дозвониться Капралу с момента выезда из лагеря. Костя, тут же выпутавшись из ремней, сунулся вниз под бардачок, ловя под ногами подпрыгивающий, как выброшенная на берег рыбка, мобильник. Автомобиль подбросило, и Костя приложился головой так, что хрустнули шейные позвонки, а под глазами поплыли красные пятна. Когда он вынырнул, держа в руках телефон, Олег, не отвлекаясь от дороги, проговорил. «Прошу извинить, нам медленнее никак нельзя». Руковод Костец кривой усмешкой покосился на водителя, но ничего не сказал. Он снова набрал номер Капрала и неожиданно заорал. «Пошли! Гудки пошли!» От нетерпения он заколотил кулаком по колену. После пятого или шестого удара Капрал наконец ответил на вызов. «Поворачивайте назад!» — завопил Костя во всю глотку, будто рассчитывал докричаться до командира без помощи телефона. «Там федералы! Это ловушка, Капрал! Лис подсадной!» Вырубилась! оборвав крик, констатировал он. «Быстрее можно!» «Автомобиль!» Новенькую чёрную намарку с эмблемой северной дружины на борту занесло, закрутило. Несколько секунд и водителю и пассажиру ничего не было видно, кроме кружной стены снежных брызг. Потом последовал тяжкий удар в задний бампер, и машину выбросило с обочины, обозначенной древесными стволами, поперёк узкой дороги. Костя судорожно выдохнул. «И быстрее нельзя», — ровно проговорил Олег, с третьей попытки заведя заглохший былый двигатель. Гонка понеслась с новой силой. Минут через пять по левую сторону промелькнула какая-то деревенька, едва видимая сквозь узкий и косой пролесок. На короткое время автомобиль вылетел на открытое место, и вновь дорога ухнула в тайгу. «Уже недалеко», — пробормотал Костя, и неожиданно дёрнулся, тыча пальцем в лобовое стекло. «Стой, стой!» Олег затормозил. Руководы Шатун и Заяц, отпрыгнувшие было по обочинам, уже бежали к машине. «Вы чего тут?» — крикнул Костет, высунувшись наружу. «Высадил он нас! Капрал нас высадил!» — поспешно объяснил Шатун, добежавший первым. «Приказал в деревню идти, там транспорт искать!» «Что вы, значит, в лагерь обратно добраться?» — договорил за него подоспевший Заяц. «Когда ему по телефону позвонили, он нас и высадил!» Оба руковода выглядели крайне растерянными. «А что не идёте?» «Стреляли!» — сказал Заяц. «Там!» И махнул рукой по направлению движения автомобиля. «Да какого хрена тут трётесь?» «Приказ же!» — развёл руками Шатун. «Капрал запретил, строго-настрого». «Так мы, значит, с вами теперь?» — определился Заяц. «Нет», — отрезал Олег. «Выполнять приказ. И тебе надо мной выйти», — повернулся он к своему пассажиру. «Я сию минут без проводника доберусь». Костя Костет посмотрел на него так, что триграю сразу стало ясно. Ни за что он не покинет машины. Олег нажал на газ, срывая автомобиль с места. Зайцы шатун кричали им вслед что-то, на что именно разобрать было невозможно. Костя, прерывисто дыша, выцепил из нагрудного кармана форменной куртки пластиковый пузырёк, сорвал крышку и рассыпав таблетки себе на колени, одну всё-таки сумел закинуть в рот. Они добрались до места минут через 8-10. Автомобиль с эмблемой северной дружины влетел во двор ангара и, круто развернувшись, затормозил, плеснув веером снега из-под колёс, выстроенных в линию спецназовцев, держащих автоматы на изготовку. «Где Капрал? Капрала не вижу!» — захрипел Костя, блуждая глазами. Он обернулся, и взгляд его воткнулся в чёрный автозак, урчащий уже двигателем, окутанный облаками выхлопных газов. «Неужели они его? Не может быть!» «Сиди, не высовывайся!» — бросил ему тригрей и, открыв дверцу, неспешно шагнул наружу. Не обращая внимания на крики «Лежать! Лежать!» и наставленные на него стволы, Олег в форме северной дружины, не поднимая рук, спокойно и неторопливо прошел мимо бойцов. Словно и не ему кричали, словно не на него направляли смертоносные стволы. Он шел к Артуру-казачку. Фиксировать его! Чего тормозите?» — взвизгнул бритоголовый спецназовец, выпрыгнув откуда-то сбоку. «Отставить!» — немедленно отрубил казачок, взмахнув обеими руками. «Это свои! Свои! Отставить!» «Будь достоин!» — игнорируя бритоголового, приветствовал Олег Артура. Казачок моргнул несколько раз. Казалось, он борется с желанием протереть глаза или ущипнуть себя, дабы убедиться. То, что он видит, — не галлюцинация, а самое, что ни на есть реальность. «Будь достоин», — повторил Тригрей. Артур облизнул губы, еще раз прощупал Олега взглядом. Затем неуверенно ответил. «Долг и честь, товарищ инструктор», — заговорил он быстрее. «Как вы здесь? Почему мне никто ничего...» «Ты кто такой?» — вклинился между казачком и Олегом Бритоголовой. «Артур, кто это?» «Свой», — повторил казачок. «Что значит «свой»? Откуда здесь «свой»? У меня никаких инструкций». «Документы!» — рявкнул он в лицо Тригрею. «Предъявить документы!» «Какие под прикрытием могут быть документы?» — толкнул Бритоголову в плечо Артур. Но Олег пожал плечами. «Пожалуйста». Чуть отступив, ровно настолько, чтобы сгрудившиеся за его спиной спецназовцы не могли видеть то, что он собирался предъявить, Тригрей запустил ладонь во внутренний карман форменной куртки дружинника и еще только вынимая руку, размеренно и медленно, как диктуют малограмотным, проговорил. «Мне не мешать ничего не говорить и не двигаться с места, покуда не разрешу». Бритоголовый, оцепенел, уставившись на пустую ладонь, которую показал ему Олег, упруго сглотнул. И замолчал, опустив руки. Ему кричали «стой, стреляю», а он просто шёл вперёд. На стволы. Медленно так шёл. Как будто не нёсся только что, как сумасшедший. Как будто не сиганул через ворота. Семён зашёл сзади, хотел его вырубить, а он махнул рукой, не глядя, и Семён метров на пять отлетел. Тут у ребят нервы издали. Артур-казачок дёрнул плечом и дальше говорил шёпотом. Стреляет, а он идёт. От него клочья летят, а он идёт. Страшно было. Только когда в голову очередь засадили, опрокинулся». Он снова дёрнул плечом. Его била едва заметная дрожь. Олег оглянулся. Над громадным телом капрала, громоздящимся на покрытом темной кровяной коркой снегу, покачивался на корточках костя-костет. Механически покачивался, обхватив руками затылок, вдавив лицо в колени. Покачивался и монотонно, бессмысленно мычал. «Я все-таки не понимаю, товарищ инструктор». Как же получилось, что никому не сообщили о вашем участии в операции? Накладка же могла выйти. А я и не участвовал, Артур, ни в какой операции. Просто сказал Олег. То есть? Не мог все поверить казачок. А вчерашним вечером в гостинице. Теперь понятно, что это ваша работа была. Не вы там разве были? В гостинице? Я. Где еще, по-твоему, останавливаться гость у города, как не в гостинице? «Что?» — окончательно запутавшись, беспомощного просил Артур. Олег снова оглянулся, прежде чем ответить. «А уже ничего», — сказал он. «Все кончено, Артур. Кто должен был сделать выбор, сделал выбор. Не такой, как мне, и многим бы хотелось, но... Это его право. Право воина и командира», — добавил Олег. «Хорош командир, если он своих людей...» — бормотнул казачок. «Он их не бросил», — уточнил Три Грей. «Он просто передал командование». «Кому?» «Ты знаешь, что такое жертва?» — спросил вдруг Олег. Артур уставился на него, сбитый с толку неожиданной переменной темы. «Жертва», — сказал Три Грей, — «это единственное, что осмысливает жизнь» отдавая место и силу для новых её циклов. — Не понимаю. — Придёт время, поймёшь и это. А сию минут тебе надо понять другое. Жилка на виске Олега дрогнула, чётко обозначив голубой зигзаг под кожей. Он заглянул в глаза казачка и, помедлив немного, отпрянул. Голова Артура дернулась. Со стороны было похоже, что взгляд Тригрея крючком зацепил и потащил наружу нечто, спрятанное в голове его собеседника. И лицо Артура Казачка вдруг исказилось мукой. Я ведь. «Долг свой выполнял», быстро — быстро-быстро зашептал он, ухватив Олега за куртку. «Делал то, что должен был, к чему меня готовили, к чему учили. И и в том числе учили. Следует служить своей стране, жить во благо ее, а не для себя одного. Не ваши, что ли, это слова? Я... Разве я для себя? Я страну защищаю!» «Они?» — негромко спросил Олег. Точно толкнул живую мысль Артура на соседние рельсы. «И они тоже!» — жарко согласился казачок. «Они не враги. Они искренне хотели, чтобы стало лучше, чище. Я знаю. Я жил среди них, дрался плечом к плечу, ел и спал рядом с ними. Они ведь товарищами моими стали, настоящими. А я так с ними погано. Но ведь иначе было и нельзя, да?» «Иначе было нельзя», — медленно проговорил Олег. А почему так получается, что нам обязательно надо воевать друг с другом? Ну, мало ли других, истинных врагов!» «Долг есть долг», — сказал Тригрей. «И ты свой исполнил до конца. Капрал мёртв. Для тех, кто послал тебя сюда, он более не опасен. А вот товарищей своих ты ещё можешь спасти». «Да?» — жадно спросил Артур. «В твоих силах сделать так, чтобы действия этих ребят в автозаке квалифицировали как обычное хулиганство, а не как очередное разбойное нападение членов организованной преступной группировки. В твоих силах сделать так, чтобы остальных дружинников не преследовали». Казачок с испугом замотал головой. «Ты что? Нет, нет! Я эти дела не решаю!» «Ты не решаешь», — подтвердил Олег. «Но твой брат решает». Вы воспитывались в одной семье, Артур. А следовательно, он получил тот же набор жизненных ценностей, что и ты. И я верю, что ты сумеешь помочь ему, как я сию минут помог тебе. Артур-казачок вдруг вздрогнул, ошарашенно огляделся по сторонам. Потом посмотрел на Олега с каким-то стыдливым испугом, как смотрит человек, которого неожиданно застали голым. «Что?» «Это было?» — хрипло спросил он, ощупывая голову. «Я уже сказал. Я на просте помог тебе. Помог понять. И ещё одно. Я передам тебе полную информацию по подпольной империи Ломового. Люди, схемы, факты, документы, счета. Думаю, эта информация сойдёт за выкуп». Казачок, кажется, пришёл в себя. «Ну что ж», — проговорил он, — «думаю, сойдёт. Но многого, вы понимаете же, даже и брат сделать не сможет. Но всё, что в его силах, он сделает. Я это обещаю».